Глава 5. Крохотный городок Волки, где находился дворец наместника, превратился в нечто вроде столицы Куявии. Туда потянулись Беры и Беречи, знатные воины, вотчинники, правители земель и воеводств, многие знатные воины. Правда, иные признали власть Артаны, даже платили им подати, но сейчас большинство заколебалось. После неудачной осады долины Игильда Артане показались не такими уж и несокрушимыми. Игильд за три дня в волках только дважды успел выбраться за город. Звал малыша, долго летал, высматривая скопление артан Намечал пути движения большой массы войск. Малыш все посматривал вопросительно и делал робкие движения помчаться в горы. «Я бы рад!» — вырвалось у Игильда. «Быстрее тебя бы полетел, да некогда, малышек то мой!» Далеко внизу люди останавливались, махали руками малыш по движению игельда растопырил крылья пошире и смешно перевалился сбоку на бок приветствуя. снизу долетели тоненькие крики поднимайся выше велел игельд торопливо я не знаю что им отвечать а не ответить невежливо малыш охотно вскарабкался выше пошел по широкому кругу надо посмотреть нет ли где направляющихся в их сторону артан незаметно начал забирать в сторону гор игельд сказал со вздохом «Ну слетай, слетай, только без меня, я не могу, занят. А ты слетай, посмотри на дракончиков, подерись и пообнимайся. И за меня тоже. Думаешь, не скучаю?» Когда вернулся на землю, а малыш умчался в небо, антланец подъехал, держа по поводу белого жеребца. Сказал одобрительно. «Молодец, здорово придумал». «Что?» «А над драконе, над городом и окрестностями». «Подтвердил, так сказать». Ни один полководец не озирал еще поле битвы, не готовил его вот так, с дракона. «Все на коне да на коне, а что с него увидишь?» Игельд вскочил в седло, разобрал повод. Двенадцать телохранителей молча выждали, двинулись следом. «Да иди ты», — сказал Иггильд сердито, — «что вы все другой смысл ищете? Я просто соскучился по малышу. Заодно я смотрел сверху, где и как удобнее идти, а вовсе не старался кому-то пустить пыль в глаза». «Ладно-ладно», — ответил антланец покровительственно. «Пыль тоже надо пускать уметь». «Здесь все, кто бы ни приехал, начинают взахлеб говорить о некоем Ингельде, его доблести, мудрости, представляешь, и воинском искусстве. Не знаешь о ком то Вот-вот и я не знаю. Но если они знают, то так пусть и будет». Ворота в город распахнуты. Пришлось ехать между рядами народа. Все кланяются. И ему пришлось кланяться. В воздух взлетают шапки и чепчики. Он милостиво вздымал руку и устало улыбался. Подъезжая к дворцу наместника, передал коня слугам, сказал антланцу со злостью. Какая доблесть, какое воинское искусство в бросании камней с дракона! Какая мудрость у парня, что жил в горах и ничего кроме любимых драконов, не видел? Не мешай людям творить легенды, возразил антланец. Стране нужен герой. Здесь героев хватает. То не такие отверг Антланец. «Герои поединков, герой богатства, герой интриг, герои... А вот ты...» Он многозначительно замолчал. «Что я?» спросил Игель затравленно. «Ты, герой, способный повести массы», сказал торжественно Антланец. «Мальчик-пастух драконов! Ну и хорошо, что тупой и неграмотный, у нас все грамотные, советников у тебя много». «Зато народу приятно, что их поведет что-то такое таинственное, особое и непонятное». «Это я непонятное. «Ты!» — подтвердил Антланец. «Полководцы себя уже показали. Да, показали. Пусть на них в подземном мире ящер воду возит». «И советники царя показали, да и сам царь». «Эх, да что о мертвых! Когда обгадились все! Да-да, все! Тогда приходится надеяться только на чудо. Ты да и есть это чудо! Чудо в перьях!» или в драконию чешуе». Игильд прислушался к шуму за окном, выглянул, лицо стало несчастным. «Знаешь», — сказал он тоскливо, «я все это представлял совсем не так». «А как?» «Ну, я примкну к воителю, что начнет собирать войско. У меня уже есть какой-то опыт борьбы с артанами, могу оказаться полезным». Антланец захохотал, его широкие ладони с треском опустились на колени. «Ха-ха, а эти все надеются примкнуть к тебе!» Игельд с самым несчастным видом смотрел в окно. На площади народу становилось все больше. На его окно указывали пальцами, кто-то подбросил шапку. Слышно было, как выкрикивают его имя. Потом эти крики стали громче, настойчивее, настырнее. Он вздохнул и отошел от окна. Собралось, как определил антланец, еще не настоящее войско, а то, что именуется ополчением хотя в этом странном ополчении и самые знатные Беры с прекрасно обученными и вооруженными с головы до ног отрядами, и простолюдины, и даже разбойники, что ощутили себя куявой. Даже земледельцы, что вовсе не обязаны браться за оружие, платят налоги, чтобы их защищали, сейчас явились с хорошими мечами, в кожаных или даже пластинчатых доспехах. Может быть потому, что у мужчин любовь к оружию в крови, Доспехи и мечи заводили и держали в доме для красоты и любования даже те, кто никогда воевать не мыслил. Но теперь они влезали в эти доспехи, брали мечи в руки и являлись под его знамя. Два дня Игельд дал на отдых. За это время на малыше облетел почти всю Куявию, уточнил расположение войск, наметил дороги. Антланец всем рассказывал, что для него, антланца, порхать на драконе под облаками и над ними – плевое дело». Даже уговорил Игильда взять с собой, дабы осмотреть страну сверху. Раны почти поджили, но все равно Игильд привязывал его покрепче, опасаясь, что богатырь сомлеет от высоты и бросков дракона из стороны в сторону. Когда войско выступило, направляясь вглубь Куявии, антланец тоже держал в голове картину далекой поверхности земли, увиденную своими глазами. Куртечи остался в волках. Обещал посылать вдогонку обозы с продовольствием. Дабы освободители грабежами не уподобились артанам. По дороге присоединялись мелкие отряды. Антланец все вертел головой по сторонам, высматривал новых воинов. А когда проезжали мимо Каратянска, уютного и плотно заселенного городка, сказал с воодушевлением: С этой городок, пару сот воинов можем набрать и отсюда. Смотри, народ здесь весьма-весьма могут и доспехи купить добротные, и мечи булатные. Вон, в моем отряде почти у всех из сырого железа. «Да и город большой, посмотри!» Но Игильд смотрел совсем в другую сторону. Антланец проследил за его взглядом. Там медленно проплывало старенькое заброшенное кладбище, скрылось за деревьями, медленно выступило с другой стороны. заметные и свежее захоронение. Даже травка не успела вырасти на свежевскопанной земле и на земляных бугорках. Деревья покачивали ветвями, зеленые, говорящие без грусти о зарытых у их корней людях. Игильд хмурился. Антланец спросил удивленно. «Чего насупился?» «Плохое село», — ответил Игильд с неохотой. «Погляди, как вросли в землю камни, а могилы заросли травой». «Нет, на этих надежды мало, разве что поставить их в задних линиях». Антланец оглядывался на заросшие травой земляные холмики. Многие уже сравняло с почвой, дождями и ветрами. У некоторых и камни с именами утащили чтобы перевернуть и на обратной стороне выцарапать новое имя. Ну что ж, рассудил он, дело житейское, здесь народ практичный. Кто спорит, ответил Игильд, потому и топчут наши поля артанские кони. Отпор артанам давать непрактично, ведь убить же гада могут. Антланец засмеялся. Вот ты о чем. Вообще-то верно, но и таких надо брать, чтобы жизнь медом не казалась. Ишь, привыкли, чтобы другие отдувались. Но когда этих других, очень умных, оказалось столько, что вся страна уже... Это умная. Так что возьмем силой и поставим не в задние ряды, а в передние, чтобы или дрались, или дали себя убить. В любом случае нам двойная польза. Какая? Сами увидят и другим покажут, что чересчур хитрым все равно не вывернутся. Артани же заморятся, пока их перебьют. Нам легче потом их с коней ссаживать. «А если бросится на утек, то сомнуты задних?» «Да», — сказал Антланец вяло, — «у нас такое случается». Он погрузился в тягостное молчание. Дальше долго ехали молча, каждый думал о своем. Но когда проезжали мимо второго небольшого на этот раз города, Игельд засмотрелся на кладбище за городской стеной. Антланец видел, как посветлело лицо их военачальника. «Эти лучше?» — спросил он. «Намного?» — ответил Игельд. Мы разве дикие артани? Это они не знают могил своих предков. А мы не только знаем, мы... Мы защищаем. Взгляни на это кладбище. Могильные камни ухожены, трава выпала -то. Здесь предков чтят. Нынешние жители лягут костьми, все до единого, но не позволят дикарям глумиться над могилами родителей. Проехали мимо. Антланец оглядывался, предположил в сомнении. Возможно, хороши только в защите своих домов, города а поведем в чужие для них земли. Для них соседнее село уже другая страна». «Сейчас вся Куявия одно общее село», — ответил Игельд. К полудню добрались до городка Крамы. Еще раньше перед самым городком встретили небольшой отряд с молодым Беричем во главе. Он сразу понравился Игельду чистым, открытым взглядом, решительностью во взоре и тем, как держался, с достоинством, уважительно, но без малейшего подобострастия. Антланец прогудел довольно. «Назови свое имя, воин». «Подгорный», — сказал воин. Беречь Подгорный, из рода Видоры, на службе урода князя Рина Большезубова». «Желаешь влиться в наше войско?» — спросил Антланец. Он не сомневался в ответе. Больно отважный и гордый вид у воина. Тот смутился. Опустил взор, щеки слегка зарумянились. «Не могу». «Почему?» «Я на службе урода Рина Большезубова», — объяснил Подгорный. «Князь недавно умер, сейчас правит его жена, Гертруда». «Молодая?» — поинтересовался Антланец. Подгорный с неохотой кивнул. «Молодая, но какое отношение...» «Да так?» — ответил Антланец весело. «Я только спросил. Интересно стало, с чего бы вроде и готов в войско, и не идешь?» Подгорный вспыхнул, — сказал разъяренно. «Я не знаю, о чем вы» но не могу уйти без позволения хозяина, которому давал обед служить. Антланец спросил хитро. А спрашивал? Много раз отрезал подгорное зло. Если хотите, на коленях умолял отпустить на войну с артанами. И последний раз упрашивал сегодня, час назад, когда узнал, что ваше войско идет мимо. Антланец покосился на Игильда. Тот пожал плечами. Это легко решить. Как? заинтересовался Антланец. Где имение княгиня? — спросил Игельд. Подгорный указал на скрытые до половины в зелени сада роскошное двухэтажное здание. Его окружал вынесенный далеко вперед забор, а над высокими воротами виднелась ажурная башенка с вартовыми. Антланец сказал задумчиво. «Я бы не сказал, что такие ворота остановят Артан». «Княгиня признала власть Артан», — сказал Подгорный и добавил сердит. «А что ей еще оставалось сделать? Посильнее вельможа преклонили головы». Ворота распахнули, завидев Подгорного, а с ним въехали из десяток воинов Игельда. Остальная масса войска вслед за военачальниками двигалась мимо. Подгорный проскакал к ступеням у входа, что-то прокричал. В окна уже выглядывали мужские и женские головы. На крыльцо вышла очень миловидная молодая женщина. Высоко подведенные брови еще выше поднялись в наигранном удивлении. Спросила капризным голосом. «Доблестный Подгорный, так ли несете службу, вам же сказано!» Игильд прервал громко. Благородная Гертруда, пока вы не брякнули чего-нибудь такого, за что должен буду немедленно вздернуть, уведомляю, что я, Игильд из долины ветров, веду войска на битву с артанами, которым вы присягнули на верность, и доблестного береча подгорного забираю с собой. Она ахнула, пошатнулась, словно ее ударили. Глаза стали круглыми, обиженными. Взгляд метнулся от Игильда к подгорному, снова к Игильду. Вы полагаете, что можете вот так просто взять и увести? А клятва верности? А присяга, что переходит из рода в род?» Игель сказал резко. «Да, полагаю. Сейчас война. И мне плевать на ваши игры с клятвами. Подгорный пойдет со мной. Я освобождаю его от клятв перед вами и вашим родом». Княгиня вскрикнула. «Подгорный, я запрещаю вам идти с этим... с этим человеком». Игильд обратил мрачный взор на Подгорного. Тот краснел, бледнел, наконец развел руками. «Я ничего не знаю», — сказал он растерянно, «насчет военного времени. Меня такому не учили. Все, что я знаю, — служить верно и честно. Я знаю, что только сама Гертруда может освободить меня от клятвы служения ее роду». Игильд посмотрел на княгиню. «Освободить?» — сказал он. Она ответила с победным блеском в глазах. «Ни за что!» Игильд повернулся в седле. Антланец подъехал ближе. Игельд кивнул на ворота. «Там достаточно высоко, чтобы ее видели издали. Повесь эту артанскую пособницу!» Антланец повел бровью. Коман и болгар соскочили на землю. Из-за спины княгини выметнулись люди с оружием. Коман оскалил зубы. Страшно затопал ногами. Защитники пугливо попятились. Антланец схватил сзади подгорного и сжал в объятиях. Тот вспикнул, захрипел. Болгар зашел сзади Гертруда и положил ладони на ее плечи. Бусил и Критса, обнажив мечи, озирались по сторонам, но напуганные обитатели особняка разбежались. Гертруда с ужасом смотрела на Игильда. Игильд обратил взор на Подгорного. «Глупо сражаться за человека, который думает только о своих интересах, а судьбой Куявии не интересуется». Подгорный задвигался в железных объятиях Антланца, ответил хрипло, тяжело, но с достоинством. «Пока я не отпущен со службы, я выполняю ее приказы». «Но она тебя не отпустит», — Подгорный сказал убитым голосом. «Я знаю, но моя честь не позволяет». Игельд медленно повернулся к хозяйке. «Я приговариваю вас к повешению на воротах собственного дома. Если хотите, чтобы я хоть чуть был снисходительнее, я советую сейчас же освободить этого благородного юношу от его присяги». Она в ужасе вскинула высокие брови. Вы вольны надо мной, но не над моими подданными. Игильд кивнул. Да, это верно. Эй, Коман, принеси веревку. Не найдешь шелковую, можно простую. Коман, жутко улыбаясь, вытащил из сидельного мешка веревку. В молчании все смотрели, как он умело и быстро сделал петлю. Повернулся к молодой вдове. Игельт сказал нетерпеливо: Вина книги не доказана, больше здесь задерживаться нечего. Заканчивай, а завтра я пришлю сюда другого хозяина. Они поворачивали коней к воротам, когда раздался ее пронзительный крик. «Господин, подождите! Моя слабость виной! Мне так страшно одно, а только он доблестный и неустрашимый защитник!» обернулся, указал в сторону Подгорного. Княгиня поторопила. «На колени, Подгорный, скорее же! Данную мне властью освобождаю вас от службы и всех повинностей, которые вы обязывались исполнять мне и моему роду. Можете встать!» Подгорный не встал, а подпрыгнул, сияющий, счастливый. Игильд спросил хмуро. Что теперь? Я ваш, ответил тот с жаром. Располагайте мною, хоть к ящеру в подземный мир, хоть на артан, хоть телеги таскать вместе с лошадьми, все выполню, роптать не стану. Игильд двинулся в Радстан. но застал там одни развалины. Оттуда пошел в Немежу и Уржузель. Кроме Елинды, его сопровождали теперь Есенец, Рогоза, все великие и знатные, именитые и могущественные. Слух докатывался до ближайших городов и деревень. Спешно прибывали беры со своими прекрасно вооруженными отрядами, беречи с небольшими группками, мелкие вотчинники, песеглавцы, даже простые мужики. Им оружием были простые дубины, вилы или косы. Тоже клялись истребить артан до единого, хотя им от артан доставалось меньше всего. Из верхней Куявии, помимо обещанных хуртечей семи тысяч конников и лучников, приехали даже женщины на легких быстроногих конях, хорошо вооруженные, умелые в скачке. Игельд заколебался, как с ними поступить. Ортани поднимут насмех. Потом озлился и позволил присоединиться к своему войску. Более того, позволил самим выбрать место, где будут сражаться. На встречу всякий раз выбегал народ, бросал под конские копыта зерно, призывал богов дать им счастье. Пока что двигался по землям, где артане прошли, но не остались. Край бедный, в сравнении с другими. А в Куяве и городов слишком много, чтобы везде расставить артанские гарнизоны. Время от времени он отъезжал в сторону. За ним везли телегу, нагруженную мясом. Мясо выкладывали на расстеленные скатерти. Не кормить же дракона самого Игельда с земли. Малыш по сигналу Игельда опускался, жадный и торопливо лопал. Телохранители в сторонке почтительно наблюдали, как их предводитель обнимается с драконом. Как этот ужасный зверь целует ему руки, что значит, даже драконы признают его власть. Да как смеют эти ничтожные артани все еще существовать на земле. Игельд ждал, пока малыш проглотит последний кусок. «Только тогда», — говорил волшебное слово, — «полетаем», и дракон начинал скакать в диком восторге, а потом плюхался животом на землю, Вжимался, чтобы любимому папочке легче взбираться ему на загривок. «Да люблю я тебя», — говорил Игильд, — «люблю». Малыш от счастья прыгал в небо с такой силой, что Игильда едва не размазывала по спине, как перловицу на камнях. В каждом из встреченных городов или сел ему отводили лучший дом, окружали надежной охраной. Сперва Игильд пробовал протестовать, но антланец настоял, сослался на военную необходимость, вождя надо беречь. Игильд смирился. Однажды под окнами такого дома шум раздался громче обычного, зазвенело железо. Игельд поморщился, антланец сразу же все понял, отправился навести порядок, но двери распахнулись, в помещение вошли пятеро рослых грузных мужчин в сильно иссеченных доспехах. Игельд ощутил отрыбь, почудилось, что уже встречал их, хотя мог поклясться, что видит впервые. Все выглядели жестоко израненными, хотя все держались на ногах крепко. Повязки на головах, руках и груди пропитались кровью. Антланец тоже вытаращил глаза, оглянулся на Игильда, нахмурился, рука поднялась к амулету на груди. «Кто вы, ребята? Или это колдовство?» Самый старший из пятерки сказал хриплым усталым голосом. «Меня зовут Тритьяк. Последний раз меня видели здесь, на равнине, лет десять назад. Как и моих братьев. Правда, вот мои племянники, Горюн и Ранг, спускаются с гор чаще». «Игельт, сразу скажу, что мы признаем твою власть и клянемся в верности». Игельт сказал настороженно. «Может быть, сперва приведете себя в порядок, отдохнете, а потом эти клятвы?» Третьяк покачал головой. «Ты не понял, а вон твой телохранитель уже все сообразил. Я Третьяк, вот холод, а это Ярый. Ты не слыхал наши имена, да и кто их слышал? Но мы, братья Тулея. Да, того самого». Мы вчера попытались отомстить за брата. У нас в горах кровное месть, святое дело, но получилось... М -м -м. Антланец хмыкнул. Ребята, не глупите, мстить надо самому Придону, а это невозможно. Раненые переглянулись. Холод сказал сухо. Мы были во дворце нашего брата. Мы думали, что погибнем, но все получилось совсем не так. Мы отыскали Придона изрубили в капусту, но зарубить до смерти не дала Итания. Мы оставили его истекающего кровью. Так что мы, можно сказать, отомстили. Но теперь пришли не ради личной мести. Ты собираешь войска. Наши руки будут не лишние. Мы всего лишь пастухи овец и останемся ими. Не жаждем княжеств, их предлагал брат, но у нас крепкие руки и верные сердца. Мы присягаем тебе на верность. Пойдем за тобой и будем сражаться, пока не изгоним всех артан до последнего. На них смотрели с ужасом, недоверием, почтением. От каждого слова веяло искренностью. В то же время казалось невероятным, что сумели проникнуть в самое охраняемое место во всей Куявии, изрубить самого бессмертного Придона. Ярый покачнулся, лицо залила смертельная бледность. Игельт сказал торопливо. «Помогите им, пусть отдохнут. Все подробности потом, потом. Скажи лекарям, надо осмотреть их раны». И то дивно, что топор Придона их все-таки пощадил.